Двенадцатая глава Сидя в садике на уроке окружающего мира, я с грустью смотрел на давно прочитанный материал. «Максим?» — спросил я друга. М -м. Он ковырялся в носу. «Ты пойдешь со мной служить в Алмию? А, -а, а?» Он вытащил палец. «А надо?» «У тебя нет. А мне, походу, да». «Так и живем. Красить траву, катить квадратное и тащить круглое». Такова моя судьба, так бабушка сказала. Если батя соглашается на предложение императора, ему дают военное звание и все привилегии, в том числе неприкосновенность и огроменные проблемы всем, кто захочет на него напасть, не говоря уже о связях, зарплате и путевках в санатории. А с другой стороны, его дети обязаны учиться военному ремеслу. Как минимум год, со всеми тренировками, изучением тактик и прочее. Служить в армии, короче. Эх! вздыхаю. «Ну, до этого долго. Как минимум документы для бати будут готовы через два месяца. Тогда он поступит на испытательный, а потом уже и полноценно приступит к обучению наших бойцов. Так что, как говорит мама, «Не, я из будущего разберется. Сейчас лучше пойду посплю». «Вот и я не буду голову забивать. Я из будущего пусть мучается. Тем более не до размышлений мне сейчас. Днем заберет бабушка». А через неделю мне сдавать тесты на поступление в старшую детсадовскую группу. Миша! Максим смотрел в окно прямо за горизонт. скола наступит взрослая жизнь. Ага. Мы стояли, смотрели в светлое будущее, светлое, нефильтрованное, а взрослую жизнь в старшей детсадовской группе. Все, жизнь скоро изменится. Детские игры закончились. Р -р -р -р. Сзади подошел Теодор. Ну что, Кайзер, повторишь, Р -р -р -р. Я поворачиваюсь. Да чтоб его! Все настроение испортил придурок. Эх, как же я порой забываю, что меня окружают в прямом смысле дети, пусть и умные. Ой, далычи сколько хочешь. Машу на него. Все равно ты по всем показателям хуже меня. Ты всегда плелся и всегда будешь плестись за мной. Глотай пыль, вонючка! Теодор замер от этих слов и будто сквозь землю провалился. Он пришел надо мной поглумиться, а я, будто не поняв игры, квырнул его за живое. Видимо, сильно задело. Ничего, заслужил. Ой — Ой-ой-ой, какой умный! ар не можешь выговорить! Тут же слышу голос Кати. Зеленоглазая девочка часто с Теодором ходит. Две гниды сплелись. — И ты тоже будешь плестись. — И на нее машу. Ой, мне пофиг. Мама говорит, что я красивая, и мне все и так достанется. Она надменно поправила золотые волосы. И что такие, как ты, и будут мне все давать. Девочки, умной быть не обязательно. По тебе видно, пробубнил Максим. А ты вообще молчи? И блин, права ведь. Девочки, достаточно быть красивой, чтобы устроиться в жизни. Так общество сформировалось. Ничего не поделаешь. Вот взять ту же мою маму. Хотя не, она как раз умная. Ее хитрость это что-то гениальное. Она просто ленивая и не училась никогда. Прямо как Катя. Такая же хитрая и так же ничего не делает. Блин, так-то они похожи. Все лавно дуло, машу на нее. Сам дурак. Показала она красный язык. Вздыхаю. Все, не могу. Забирайте в деревню. Устал от общества. Это они меня еще лысом не увидели, благо волосы быстро отросли. Пользователь, напоминаю, вы всё ещё не распределили новую колонию нано-машин. Да помню я. Но что ты хочешь, чтобы я снова рухнул и меня в больницу повезли? У бабушки разберемся, Там будет свободное окно. День завершился. Я попрощался с Максимом и поехал на съёмки. Там, как обычно. Сувечка как всегда, милашка. Пересказывать текст и корчить морду со сценарием перед глазами легче простого. А в перерывах я читаю книжки. Причем именно читаю, а не скачиваю. Я уже столько сохранил в мозгу, что теперь даже не знаю, к чему приступить. Вот теория по фамильярам, например. Сейчас ее читаю. «Ты можешь эволюционировать?» Оттопыриваю карман и смотрю на Йор. Она шокированно посмотрела на меня, будто сама впервые такое слышит. «Да-да, доча, ты можешь меняться». Фамильяры бывают разными. Есть, с которыми ты заключаешь контракт, как кот бабушкин. Есть, которых ты создаешь, типа духи или магические сущности из энергии. А есть что-то среднее, когда существо уже есть, но ты заключаешь контракт без самого контракта. У меня последнее. Мы связаны без всяких слов и договорённостей. Я буквально ее второй родитель. Если так подумать, Йор вообще курица? Курицы же могут нести яйца, но цыплята там только после папы. «Ну и вот, яйцо было, а я, получается, доделал Йор». «Ты курица!» Снова смотрю на змею. Она открыла рот. Вот такого ее женская натура услышать не ожидала. Я продолжил читать. «Нифига! Я могу и на нее усиление навешивать, и всякие штуки делать! Вы знали, что есть заклинание «Фамильярный план»? Я могу Йор закинуть в другое измерение и достать, когда захочу». У призрачных фамильяров такое встроено, а вот физическим надо открывать самому. А если... Да ну нафиг! Вы прикиньте, если Йор разожрется хотя бы до четверти мирового змея, и я такой иду на битву, на меня бурагозят, и я такой... Опа! Наверх, гляньте! А там змея с четверть земли на них летит. А ведь она еще и ядовитая. Так, а ну-ка! Мне интересно. Замууглю как кое-что!» «А, ну понятно. Призыватели считаются одними из самых универсальных и сильных магов, начиная от строительства, заканчивая диверсиями. Призыватели — это вам не огненные маги, которые только разрушать могут. Не, ну это все. Хочу качать Йор». «Мам!» Я подошел к ней с самой серьезной мордой. «Что такое, сынок?» Она пила чай с сумин. Две мамы сдружились. «Половину денег со съемок мне. Мне нужны магические книжки». «Эээ, ну, окей». Она задрала бровь. «Я же не против. Чего морду такую серьезную состроил?» На удивление легко согласилась. Магические книги покупаются, в принципе, легко, в магазине, и только на физических носителях. В основном это, кстати, не книги нифига, а свитки. Проблема только в цене и доступности. Самое крутое, естественно, в свободном доступе не лежит. «Сделать Йор огненной, невидимый, уменьшить размер...» Это все заклинание. Правда, как это будет работать у меня, с учетом, что я не могу колдовать дальше тела? Но факт теперь очевиден. Качаться в призывателю с таким фамильяром умное решение? Эх, чертово авторское право. Почему нельзя даже фэнтези бесплатно найти? Хотя, с другой стороны, так ли мне жалко 150 евро рублей на книжку, которая дарит столько настроения и позволяет автору творить и жить дальше? Если читаю книгу, значит, наверное, автор заслужил? Тем более недорого и доступно. А скоро у меня будет и возможность покупать. Жду не дождусь, хе-хе. «Миса, пока!» — махала ручкой Суви. Я помахал в ответ. Все, к бабушке. Я приезжаю домой и собираюсь. Сам. Бабушка ругается, когда меня собирает мама. Говорит, что из меня выращивают альфонса. Что это значит? Блин, я половину слов не знаю. Я собрал носочки, трусы, футболочки». Одну с Мишкой, другую с пауком-человеком. Это паук, короче, которого укусил человек. И теперь он паук-человек. Я мультики смотрел, мне он нравится. Кепочку надо, жарко нынче воду таскать. Только сейчас замечаю, почему у меня так много вещей с изображением медведей. Даже кепка и та с мордой Мишки. Я что, представитель медвежьего народа среди людей? Так, все, время вышло. Бабушка ждать не любила, поэтому просто подняла меня и рюкзак. «Вернусь через неделю, не терять и не попадать в плен!» Протянула она в сторону отца. «Да не попадем уже!» — вздыхает он. Телепорт Как выяснилось, бабушка может телепортироваться только два раза в сутки. Поэтому, собственно, и не забирает меня каждый день из садика обратно в деревню. В этот раз меня выкинули к самому дому. Ого! Это что, забота? «Бабуль, а где свиток?» — спросил я, заходя в дом. — У тебя в комнате. — Ты открывала? Смотрела, небось? — Конечно. Я нахмурил бровки, но ожидаемо, в принципе. — И что там? — спрашиваю. — Не знаю. — Все, что ответила она. Поначалу я не сообразил, о чем она. Как-то не знает. Она же открывала. Должна была прочитать и узнать. Но когда я поднялся в комнату, скинул рюкзак и открыл свиток сам... — «Да, да. Кажется, я все понял», — закивал я, читая содержимое. «Но на самом деле...» «Я ничего не понял. Налечие...» Вздыхаю. «Ну, конечно». «Хах, вот скотина. Ну, какая же скотина тот демонолог? Так вот, почему он так легко отдал этот свиток. Он бы все равно его не прочитал. Как и не факт, что продал». потому что в архиве наверняка такой уже есть, а остальным не сдался свиток, который не прочитать. Обдурили как ребенка. Что ж... Я складываю пальцы. Ну, могу только порадоваться? Не, реально. Да, безусловно, меня надурили и дали нечитаемое, только вот я же его все равно прочитаю. И если что-то написано на демоническом языке и не расшифровано, огромен шанс, что это не просто сильно. Это уникально, ведь перевода-то нет. «Кто, кроме меня и пары полиглотов, это прочитают <свя> сила!» Я потирал ладошки. «Рой, можешь перевести?» Я открыл свиток. Он был исписан с двух сторон. Какой-то текст и какие-то пентаграммы. Чертить их без понимания, что написано, конечно же, не буду. Я маленький, но не дурак. Мне почти два. «Нет, нам не хватает лексикона, но могу выцепить пару слов». «Давай». «Забрать смерть». Я вскинул брови. «Пардон». Звучит многообещающе. Что можно забрать после чьей-то смерти? Что-то явно нематериальное, ибо нафига заклинание на то, что я и так заберу? Не-не, в этом свитке что-то могущественное, закрытое за наречием. Я услышал мягкий хлопок, будто по подушке ударили. Оборачиваюсь. На кровати сидел кот. Это он с таким звуком телепортируется. — Здравствуйте, это я, — прогундел пушистый черный котяра. — Чего-то надо или соскучился? — Госпожа велела ныне день за вами и семьей вашей. М-дам, закивал он, поправляя усищи. Вчера еще. Но я, это, ходил по квартирам, починял примусы, дела были. — Зачем ты это делаешь? — Хобби. Я вздыхаю. Да уж, что у этого кота в голове фиг разберешь. Примус подчиняет вот. Хотя их давно уже нет. И что он там починяет, та еще загадка. Так, погоди. До меня только что дошло. Это же кот. Демон. Демон в коте. Кот. Резко подскочил я. Мнам. Можешь плачитать? Показываю свиток. Не надо переводить. Понимаю, нифига ты не переведешь, ты жопа. Но можешь хотя бы сказать, о чем он? — насупился кот. Пожалуйста! Протянул я, заглядывая в глазки. просто о чем? Я сам переведу». веду. Ну, блин, м, -м прогундел он. Госпожа велела не учить вас ничему такому. Не лесть. Я и так, старечием, против ее воли помогаю. Я вскинул брови. Даже так. То есть мне нужно быть благодарным коту еще больше? И почему бабушка мешает? Она чё, офигела? Хотя он же демон, а им доверия нет. Но он кот, а котам есть. И что делать? — Ну, ладно. Давайте, ваш свинток, посмотрим. Я улыбюсь во все лицо и счастливый протягиваю свиток. Я аж от нетерпения зашагал на месте, как солдатик. Это как узнать, что тебе подарят на день рождения? Хе-хе, ну давай, что там? М -м, м м м Кот развернул свиток, прочитал. И чем дольше читал, тем больше на нем не было лица. Так, проблемы. — Что там? — аккуратно спрашиваю. Он поднимает морду, хмурится, смотрит прямо в глаза, будто пытается найти что-то, что убедит его все рассказать. Да «Что об этом свитке?» «Господин в госпожи», — сказал он тихо, но твердо. «Пообещайте, что ни за что не примените это на мне, если я расскажу». Я замер. «Знаете, я твердый перец, я с демонами уже дрался и для двух лет много пережил, но некоторые фразы вводят меня в тупик почти моментально. Например, это». «Что не применять?» — опешил я. «Что это?» «Обещайте!» — надавил он. «Ну, ладно, обещай. «Нет, неправильно, не так надо!» Выругался он скорее сам на себя. Опустил голову и нахмурился, а затем, что-то придумав, снова на меня посмотрел. «Контракт, давайте заключим контракт. Я вам рассказываю, о чём свиттек. Вы никогда на мне это не применяете. Только так!» а вот тут я офигел даже не от шока, а самой сути и контекста. Контракт? Тот самый? Демонический? Я ведь про него знаю, в книжках читал. Я на самом деле становлюсь уже весьма образованным. Багаж знаний копится. С приходом к власти Виктора Князева, императора нашего, демонология, некромантия и прочий оккультизм пошли в гору. Эти школы магии официально разрешили, а сам император начал потихоньку передавать знания. И в демонологии есть контракты. «Магический договор между двумя сторонами, не исполнить который нельзя. Если кот настолько не хочет, чтобы я на нем применял свиток, то там что-то поистине непростое». «Тогда ты его переведешь», — отвечаю я. «Исключено». «Кот», — вздыхаю я, заранее понимая, что победил. «Я ведь его переведу сам, ладно или поздно. Не сегодня, так через месяц, через год». Но я освою это заклинание. Только вот защиты от него у тебя не будет. Едва сдерживаюсь, чтобы не заулыбаться. Думай, кот, думай. Ты и так налушаешь плекас госпожи. Так получи хотя бы за это защиту. Он очень хмуро глядел на меня. Я же хотел плясать. Ха, ха! Я прямо чувствую, как мамины гены бурлят и работают. Я чувствую всю их мощь. Мама! Да быть хитрожопом — это же просто замечательно. И ты всю жизнь наслаждаешься этой мощью, этой силой? Силой милой мордочки и хитрых глазок? — Сколько вам? — прогунтил кот. — Почти два. — Ох, кем же это вы вырастите, мать моя кошка? — замотал он головой. — Тогда давайте так. Контракт. Вы обязуетесь не применять на мне это заклинание, а я обязуюсь прямо сейчас рассказать, о чем оно. Плюс научить вас наречию на таком уровне, чтобы вы сами это перевели. Чувствую, как мамин дух, мамин гены и мамина воспитание положили мне руки на плечи, направляя в этом трудном мире хитрых переговоров. Да, мамуль, я вижу. Спасибо, что ты всегда рядом. — э -э, шел стеной. я вижу, что ты хочешь сделать. — закачал я пальцем. — Ты учить будешь десять лет. «Тогда обговариваем слог. Месяц. Через месяц я должен сам плачесть свиток». «Тсс!» — цыкнул он. <свят> я не сдержался и ткнул ему в морду. «Ладно!» — прогундел он. «И знаете, на самом деле кот сделал контракт еще выгоднее. Я лишь просил перевести текст, но кот сам настоял на обучении. Это же куда круче!» Плюс я могу племенить заклинание на тебе, если ты будешь углажать мне и моим близким. Новые условия. Вы думаете, я дурак? Я кот, господин, но не дурак. Вы каждого живого за близкого посчитаете, и что мне делать? «Тсс», — цыкнул я, — «родственников примените на мне, если я буду угрожать вашим кровным родственникам. Но не придется, я не буду». Прикипел я к вашей семье. Я попытался придумать что-то еще, но... Не смог. Все, что лезло в голову, слишком нагло, и кот, очевидно, откажется. Остается соглашаться? — Ладно. — Протягиваю руку. — Тогда согласен. Кот кивает и протягивает лапку. Я ее сжимаю и ощущаю вихрь энергии, словно сковывавшие наши конечности, словно прибившие гвоздями друг к другу. Рой... «Адаптируйся к контакту и отмени его!» «Не могу, не вижу угрозы!» «Ай, балбес, блин!» Вихрь прекращается, и ощущение прибитых ладоней пропадает. «Что-то внесло изменение в ваше ядро. Полагаю, это и есть условие контракта. Оно не наносит вреда, но вполне на это способно». «Что ж, теперь на коте не применить ту штуку, чем бы оно ни было. А что там, кстати?» Светки очень заклинанию, даже скорее технике». вздохнул он, отпихивая его лапкой. «Аспекта зависти, поглощение эссенции». Я завис, моргнул. «Что?» «Что?» «Зависть — это высший грех». Он как-то притих, будто не хочет рассказывать. «Известен тем, что все отбирает и копирует. И вот этот свиток учит одной из его сил. Она учит». Снова вздыхает. «Учит раз, а навсегда отбирать эссенцию ядра». Я вскинул брови. Я... Я... Я ни черташеньки не понимаю, что именно оно делает. Ха-ха! Эх, я такой тупой, блин, класс! Но звучит офигеть как круто. Высший грех? Их же всего семь, и они капец крутые в аду. И я обучусь заклинанию зависти одной из его сил. Вау! Просто вау! Узнать бы, что она делает. А почему на тебя не племенять? — спрашиваю. — Ну, забило немного эссенции. У тебя много. Ты вон какой мощный. — Потому что забирается все и с концами, господин, — покачал он головой. — Демоны не умирают на земле. Они не низвергаются обратно в нижний план. Но зависть может убить бессмертных с концами. И вот тут я присел. Все. Теперь все понятно. — И что делать с этой эссенцией? пробормотал я. «Что придумаете?» — пожимает кот плечами. «Этой силой владело то, что вы называете безымянное. Раньше ведь это был человек, апостол зависти. А потом сила его поглотила. Что с ним стало, вы прекрасно знаете. Безвольное, безумное существо, отбирающее части тел и силу», — вздохнул он. «Погоди. Безымянное владело этой силой до меня. what? Вот тут булки поджались. Та тварь, все боялись тысячу лет назад, которая воловала лица и говорила голосами жертв? Католы пугали детей, и я его продолжатель? Ну да, закивал кот. Он, кстати, жив, в аду сейчас. Но как жив? Я что, получаю эксклюзивные факты? Я хоть пока и не читал историю древних чудищ, но точно знаю, что безымянное считали именно монстром, который пытался подражать людям. Но оказывается, эта тварь изначально была человеком. Силы может довести до такого? Но удивительно, как это попало к вам. Владелец либо идиот, либо не знал, что у него в руках. Сталоя. Франш-Конте просто нашел какой-то свиток, не понял, что там, и кинул демонологу. Может быть, таких свитков у его рода миллион. Они их просто перевести не могут. А демонолог тоже ничего не понял и отдал мне. Да даже я ничего не понял. Но теперь понял. Это сила зависти, и она позволяет убить бессмертных. Вернее, даже не просто убить, отобрать их ядро. А это открывает много возможностей. Рой, мы сможем ассимилировать чужую энергию, как делаем это с энергией Алой Ведьмы? Пока не вижу в этом проблем. Как думаешь, Безымянный мог потерять себя и превратиться в чудище, потому что не смог усвоить энергию? Вполне, это возможно. Значит, я уже лучше одной из страшнейших тварей Земли. Убить демона, убить ангела, убить полубога, убить герцога-обжорства, убить Безымянное, зверя, всех, кто обладает великой и уникальной силой, и забрать частичку их могущества. И эта сила будет в моих руках. Я поднялся. посмотрел в окно и увидел ходящую на улице бабушку. Она что-то делала, была занята своими делами и не знала, что прямо сейчас происходит в моей комнате. И смотря на бабулю, я часто вспоминаю ее туманный, печальный взгляд на реку, когда она рассказывала мне о смерти своего мужа и моих бабушки и дедушки. Она не спасла их, потому что была слаба. Ей не хватило силы, чтобы быть везде и сразу. И все это предотвратить. Но я не повторю этой ошибки, баб. Не переживай. Вы все будете жить столько, сколько захотите. Я обуздаю эту силу, и обуздав силу зависти, я заберу силу у остальных. Что ж, кошак. Разминаю шею. Давай учиться. Пользователь, напоминаю, вы все еще не распределили новую колонию на нано -машин. Примерно в то же время эрцгерцог Карл Иоганн не получал вестей, никаких, ни от своего сына. не от самой Российской империи. Не было никакой великой битвы, не был рассекречен австрийский агент и маг тактического уровня, как и не последовало никаких претензий от Виктора Князева. Ничего, вообще, тишина. И это значит лишь одно. Франш-Конте Оган мертв, и его тело пополнило неживой легион Российской империи. Теперь его сын — восставший мертвец в руках темного императора, Виктора Князева. И никто не отдаст его обратно. ведь, потребовав тело Франш-Конте, Рот Иоганов Оганов признает, что отправила убийцу. А это еще хуже, чем потерять родственника. Марк победил. «Сука!» — выдохнул Карл, потирая переносицу. Дверь в комнату тихо открывается, и туда заглядывает ребенок лет семи. С такими же темными волосами и голубыми глазами. Он застенчиво держал края двери и выглядывал из-за угла. «Пап?» — неуверенно сказал он. «А братик когда вернется? Никогда. Мальчик распахнул глаза. Сердце провалилось. «К -к «Как?» — пробормотал он. «Но ведь он сказал, что скоро вернется». «Нет, не вернется. А теперь собирайся. Мы приступаем к твоим тренировкам», — развернулся Эрцгерцог. «Ты отомстишь за брата и станешь его заменой. Еще сильнее, еще лучше».